Эпоха прогресса. Бьянка с тех пор так и страдала короткими припадками, запинками в походке и речи, неожиданными приступами эпилепсии, когда она на какое-то время отключалась от окружающего, ее лапы барабанили и дергались, словно настоятельно пытаясь отправить сообщение в каком-то личном коде. Однако она пережила моры и между приступов полностью сохранила разум. Для Виолы, чей биохимический гений предоставил необходимое средство, лечение нашлось слишком поздно. Многие другие, великие умы, великие воительницы, главы домов, голодающие самцы в канавах погибли. Большое гнездо было спасено, но тысячам его обитателей не повезло. Другие города также пострадали, даже несмотря на то, что производством целебного средства занялись все подходящие муравьиные колонии. А теоретические основы передали по нитям, связывавшим города. Катастрофу удалось предотвратить, но только в последний момент. Мир стал иным, и народ Порши осознает ненадежность того места, которое он в нем занимает. Очень многое стоит на пороге перемен. Более широкое значение лечения первое осознает не Порша. Трудно сказать, кто именно из ученых первым сделал нужный вывод. Это одна из тех мыслей, которые приходят вроде бы сразу ко всем, приводя в возбуждение все пытливые умы. Лечение Порша дало взрослым паукам возможность воспользоваться чужим пониманием. Да, передана была устойчивость к болезни, но ведь данный процесс должен работать и в отношении других пониманий. Если их удастся выделить и найти их место в Великой Книге Тела, составленной Виолой, распространение знаний больше не будет сдерживаться медленной смены поколений или трудоемким обучением. Потребность в этой методике велика. Из-за нанесенного мором ущерба понимания стало трудно найти. Там, где прежде какая-то идея содержалась во многих десятках умов, теперь их найдется в лучшем случае горстка. Знание стало как никогда ценным. Только через несколько лет после Мора первую идею удается передать между взрослыми. Несколько сбивчивое понимание астрономии передано подопытному самцу. А из-за неудачных первых экспериментов опыты ставятся только на самцах. С этого момента любой паук может выучить что угодно. Каждый ученый из поколения Порше и последующих за ними будет стоять на плечах тех гигантов, каких пожелает в себе поселить. То, что знает один, может узнать любой за определенную плату. Быстро разобьется экономика на основе модулярных передаваемых знаний. Но это не все. Выздоровевшая Порша представляет храму Бьянку. Она рассказывает, какой вклад подруга внесла в разработку лечения. Бьянке позволено обратиться к собравшимся жрицам. В результате Мора произошел сдвиг в постулатах веры. Всем приходится напрягать свой разум, чтобы зарастить зияющие прорехи, оставленные теми, кто не выжил. Старые идеи вспоминают снова, старые запреты пересматривают. Присутствует ощущение судьбы, но эта судьба создана ими самими. Они прошли испытания. Они свои собственные спасители. Они желают сообщить нечто той единственной точке интеллекта, что находится вне их сферы. Самый простой, важнейший сигнал. Они желают сказать посланнику «Мы здесь». Батарея Бьянки сама по себе не является передатчиком. Параллельно с исследованием передачи понимания от паука к пауку Идут и исследования передачи колебаний по невидимой паутине, которая растянулась между их миром и далеким спутником, и еще дальше. Спустя много лет постаревшие Бьянка и Порше стоят в толпе храмовников, которые, наконец, готовы говорить с неизвестным, отправлять свой электромагнитный голос в эфир. Ответы на математические задачи посланника, известные и понятные всем паукам, готовы для передачи. Они ждут, когда посланник появится на ночном небе, и тогда отправляют это недвусмысленное первое послание. «Мы здесь». Спустя секунду после отправки последнего решения посланник прекращает свою передачу, повергая всю цивилизацию Порши в панику. Неужели их спесь прогневила Вселенную? Спустя несколько тревожных дней посланник снова подает голос.